Антропология. Часть вторая. Антропологическая характеристика. О способе познавать внутреннее состояние человека из внешнего. Деление. Первое. Характер личности. Второе. Характер пола. Третье. Характер народа. Четвертое. Характер рода. А. Характер личности В прагматическом отношении общее, естественное, негражданское учение о признаках пользуется словом «характер» в двояком значении, так как отчасти говорят «у этого человека тот или иной физический характер», а отчасти говорят «у него вообще какой-то характер моральный», которым может быть один или вовсе не есть характер. Первый — это отличительный признак человека как чувственно воспринимаемого или естественного существа. Второй — это отличительный признак человека как разумного существа, наделенного свободой. Человек с принципами, о котором достоверно известно, чего можно ожидать нет его инстинкта, а от его воли, имеет характер. Вот почему в характеристике того, что относится к его способности желания, сферы практического, характерное можно без тавтологии разделить на а. Естественные или природные задатки, б. Темперамент или способ чувствования, и ц. Просто характер или образ мыслей. Обе первые способности указывают, что можно делать из человека, а вторая, моральная, что сам он готов сделать из себя. Первое. О естественных задатках. Когда говорят, что у человека добрая душа, то это значит, что он не упрям, а уступчив, что хотя он и бывает рассерженным, но отходчив, и не питает злобы против кого-либо. Он негативно добр. Но для того, чтобы можно было сказать о нем, что у него доброе сердце, то хотя оно также относится к способу чувствования, это значит уже нечто большее. Это побуждение к практически доброму, хотя бы оно и совершалось не по принципам. Так что добродушны и добросердечный это люди, которых хитрец, может использовать как ему угодно. Вот почему естественные задатки имеют дело больше субъективно с чувством удовольствия или неудовольствия, с тем, как на одного человека воздействует другой. И в этом задатки могут иметь нечто характерное, чем объективно со способностью желания, когда жизнь проявляется не только в чувстве, внутренне, но и в действительности, внешне, хотя только по мотивам чувственности. В этом именно отношении и состоит темперамент, который надо отличать от обычного, нажитого привычки расположения, ибо в основе последнего лежат не естественные задатки, а чисто случайные причины. Второе. О темпераменте С физиологической точки зрения, когда речь идет о темпераменте, имеет в виду физическую конституцию — слабое или сильное телосложение — и комплекцию, жидкое, с помощью жизненной силы, закономерно подвижное в теле, к чему относят также тепло или холод при обработке этих соков. Но с точки зрения психологической, то есть как темперамент души, способности чувства и желания, эти выражения, касающиеся свойств крови, определены только по аналогии игры чувств и желания с телесными движущими причинами, из которых кровь — самое главное. Тогда оказывается, что темпераменты, которые мы приписываем только душе, все же могут скрыто иметь в качестве содействующей причины и телесные в человеке. Далее, что так как, во-первых, они допускают главное деление их на темпераменты чувства и темпераменты деятельности, и, во-вторых, каждый из них может быть связан с возбуждением жизненной силы или силы, и во вторых каждый из них может быть связан с возбуждением жизненной силы или ее ослаблением то можно установить только четыре простых темперамента как четыре селогические фигуры через медиус терминус сангвинический меланхолический холерический и флегматический тогда могут быть сохранены древние формы деления и может возникнуть более удобное толкования соответствующие духу этого учения о темпераментах. Выражение «свойства крови» уже не служит здесь для того, чтобы указать причину явлений человека, на которого оказывается чувственное воздействие. Все равно, будет ли это по патологии жидкости или по патологии нервов. Оно служит только для того, чтобы классифицировать их в соответствии с наблюдаемыми воздействиями на человека. Ибо здесь не требуется знать заранее, какое химическое смешение крови оправдывает название того или иного свойства темперамента. А имеется в виду только то, какие чувства и склонности сопоставляются при изучении человека, чтобы указать для него надлежащую рубрику особого класса главное деление учения о темпераментах может быть следовательно таким на темпераменты чувства и темпераменты деятельности они в свою очередь делятся на два типа что в совокупности дает четыре темперамента к темпераментам чувства я причисляю а санвинический и б его противоположность меланхалолический Первый имеет ту особенность, что на ощущение оказывается быстрое и сильное воздействие, но ощущение проникает не глубоко, не бывает продолжительным. Во втором же темпераменте ощущение бывает менее ярким, зато пускает глубокие корни. В этом следует усматривать различие темпераментов чувства, а не в расположении к веселью или грусти. В самом деле, Легкомыслие сангвиника располагает к веселости, а глубокомыслие, задумывающееся над ощущением, отнимает от веселого нрава его быструю изменчивость, хотя это еще не ведет к грусти. Но так как всякая перемена, которая находится в нашей власти, вообще оживляет и укрепляет душу, то те, кто все, что с ними случается, принимает легко – Если не умнее, то, несомненно, счастливее тех, кто придаёт большое значение ощущениям, которые тормозят их жизненную силу. Первое. Темпераменты чувства. А. Сангвинический темперамент человека весёлого нрава. Способ чувствования сангвиника можно узнать по следующим проявлениям. Это человек беззаботный, полный надежд. Каждой вещи он на мгновение придает большое значение, а через минуту уже перестает о ней думать. Он честно обещает, но не держит своего слова, так как он до этого недостаточно глубоко обдумал, в состоянии ли он сдержать его. Он достаточно добродушен, чтобы оказать помощь другому, Но он плохой должник и всегда требует отсрочки. Он хороший собеседник, шутит, весел, готов ничему в мире не придавать большого значения. И все люди ему друзья. Обычно он не злой человек, но грешник, нелегко поддающийся исправлению. Правда, он сильно раскаивается, но скоро забывает своё раскаяние, которое никогда не превращается у него в скорбь. Работа его скоро утомляет, но он без устали занимается тем, что в сущности есть только игра, ибо игра всегда связана с переменами, а выдержка не по его части. Б. Меланхолический темперамент человека мрачного нрава. Человек, расположенный к меланхолии, не меланхолик, ибо это означает уже состояние, а не просто расположение к состоянию, придает всему, что его касается, большое значение, везде находит поводы для опасений и обращает внимание прежде всего на трудности, тогда как сангвиник, наоборот, начинает с надежды на успех. Поэтому первый думает настолько же глубоко, насколько второй поверхностно. Он с трудом даёт обещание, ибо не может его не исполнить, но сомневается, в состоянии ли он его исполнить. И всё это у него объясняется неморальными причинами, ибо здесь речь идёт о чувственных мотивах, а тем, что противоположное доставляет ему неприятность, и именно поэтому он становится озабоченным, недоверчивым и полным сомнений, а из-за этого и маловосприимчивым к веселью. Впрочем, когда это расположение духа становится привычным, оно противопоставляется расположению духа человеколюбца, который свойственно больше сангвинику по крайней мере, по побуждению, ибо тот, кто сам должен обходиться без радости, вряд ли пожелает ее другому. Второе. Темпераменты деятельности. С. Холерический темперамент человека вспыльчивого. О нем говорят, что он горяч, вспыхивает быстро, как солома, но при уступчивости других скоро остывает. В его гневе нет ненависти, и он любит другого тем сильнее, чем скорее тот ему уступает. Его деятельность быстра, но непродолжительна. Он деятелен, но неохотно берет на себя дела именно потому, что у него нет выдержки. Вот почему... Он охотно делается начальником, который руководит делами, но сам вести их не хочет. Поэтому его господствующая страсть — честолюбие. Он охотно берется за общественные дела и желает, чтобы его громогласно хвалили. Он любит поэтому блеск и помпезность церемонии. Охотно берет под свою защиту других и с виду великодушен, но не из любви, однако, а из гордости, ибо себя самого он любит больше. Он следит за порядком и кажется поэтому умнее, чем он есть. Он любит располагать средствами, чтобы не быть скаридным». Он вежлив, но любит церемонии, натянут и напыщен в обхождении и охотно имеет при себе какого-нибудь льстеца, который служит мишенью для его остроумия и больше переживает, когда его гордые притязания встречают отпор, чем скупец, когда противодействует его корыстным притязаниям. Дело в том, что достаточно немного едкого остроумия, чтобы мигом исчез орел важности тогда как скупца его прибыли вознаграждают за это. Одним словом, холерический темперамент — самый несчастный из всех темпераментов, ибо больше других вызывает противление себе. Д. Флегматический темперамент холоднокровного. Флегма означает отсутствие аффекта, а не инертность, безжизненность. И поэтому человека, у которого много флегмы, нельзя назвать флегматиком и под этой кличкой зачислять в разряд лентяев. Флегма как слабость — это склонность к бездеятельности, нежелании браться за дело, даже если побуждение к этому очень сильны. Нечувствительность к побуждениям представляет собой добровольную бесполезность — и его склонности направлены только на насыщение и сон. Флегма как сила — это способность приходить в движение, хотя и нелегко, и не быстро, но зато надолго. Тот, у кого в крови добрая доза флегмы, нагревается медленно, но долго хранит тепло. Он нелегко приходит в гнев, а сначала колеблется, следует ли ему сердиться. Холерик же пришел бы в бешенство, что не может твердого человека вывести из равновесия. Холоднокровному нечего жалеть о том, что у него совершенно обычные дозы разума, но в то же время он от природы одарен этой флегмой. Хотя он и лишён блеска, но зато исходит из принципов, а не из инстинктов. Его удачный темперамент заменяет ему мудрость, и даже в обыденной жизни его часто называют философом. Своим темпераментом он превосходит других, не задевая их тщеславие. Его часто называют также пронырой, ибо все направленные на него снаряды, выпущенные из баллист и катапульт, отскакивают от него, как от мешка с ватой. Это уживчивый муж — который умеет забирать власть над женой и родственниками, хотя с виду он покорен воле всех, так как, обладая непреклонной, но благоразумной волей, он умеет приспособить их волю к своей, подобно тому, как тела с небольшой массой и большой скоростью движения, нанося удар, пробивают встречающиеся им препятствия насквозь. А при меньшей скорости, но при большем объеме, увлекают за собой это препятствие, не разрушая его. Если один темперамент, как это обычно думают, соединяется с другим, как, например, сангвинический с меланхолическим, меланхолический с флегматическим, флегматический с холерическим и холерический с сангвиническим, то они или противодействуют друг другу, или нейтрализуют. Первое бывает, когда полагает, будто в одном и том же субъекте соединены сангвинический темперамент с меланхолическим или холерический с флегматическим, ибо они противоречат друг другу. Второе, а именно нейтрализация, происходит будто бы при словно-химическом смешении сангвинического темперамента с холерическим и меланхолического с флегматическим. Нельзя мыслить слитым в одном и том же акте добродушное веселье с грозным гневом или муки самоистязания с довольным спокойствием невзыскательной души. Но если одно из этих двух состояний в одном и том же субъекте должно смешаться с другим, то получаются только причуды и капризы, а не определенный темперамент. Следовательно, сложных темпераментов нет. Например, нет сангвинистически-холерического, каким хотели бы обладать все вертопрахи, полагая, будто в таком случае они были бы милостивыми, но и строгими господами. Их всегда и во всем только четыре, и каждый из них однороден. И неизвестно, что вышло бы из человека, если бы он имел смешанный темперамент». Веселость и легкомыслие, глубокомыслие и меланхолия, благородство и упрямство, наконец, хладнокровие и тупоумие отличаются друг от друга только как действия темперамента по отношению к их причине. Какое влияние оказывает различие темперамента на общественные дела или, наоборот, какое действие оказывают навыки в этих делах на темперамент? Ответ на этот вопрос будто бы найден отчасти с помощью опыта, отчасти при содействии предполагаемых случайных причин. Так, например, говорят, что в религии холерик – ортодокс, сангвиник – свободномыслящий, меланхолик – фанатик, флегматик – индифферентинист. Но это беспочвенные суждения, которые имеют лишь столько значения для характеристики, сколько им придаёт шутовское остроумие. Третье. О характере как образе мыслей. Сказать о человеке просто, что у него характер, значит не только сказать о нём очень много но и сказать это многое в похвалу ему, ибо это редкость, которая вызывает у других уважение и удивление. Если под этим словом разумеет вообще то, чем несомненно обладает данный человек, будет ли это хорошее или дурное, то обычно к этому прибавляют, что у него тот или иной характер, и тогда этим словом обозначают способ его чувствования. Но просто иметь характер значит обладать тем свойством воли, благодаря которому субъект делает для себя обязательными определенные практические принципы, которые он собственным разумом предписывает себе как нечто неизменное. Хотя эти принципы иногда бывают ложными и ошибочными, все же формальные воли вообще – а именно правило поступать согласно твердым принципам, а не бросаться туда и сюда, подобно тучи комаров, заключает в себе нечто ценное и достойное удивления. Потому оно и бывает редко. Здесь главное не то, что делает из человека природа, а то, что он сам делает из себя. Ибо первое относится к темпераменту, причем субъект большей части бывает пассивным, и только второе свидетельствует о том, что у него характер. Все другие хорошие и полезные свойства человека имеют цену, при которой возможен обмен на другие свойства, приносящие такую же пользу. Талант имеет рыночную цену, ибо правитель или землевладелец может по-всякому использовать такого человека. Темперамент имеет аффективную цену, Ибо с подобным человеком можно хорошо провести время, он приятный собеседник, но характер имеет внутреннюю ценность, которая выше всякой цены. Один мореплаватель прислушивался к спору, который ученые вели относительно того, какое положение в обществе они занимают, принадлежа к тому или иному факультету. Он решил этот спор по-своему, а именно – Поставил вопрос, за сколько он мог бы продать человека, захватив его на свой корабль на рынке в Алжире. Там никто не нуждается ни в теологах, ни в юристах, но врач знает ремесло, и его можно продать за наличные деньги. Королю Якову Первому Английскому, его няня которая его вскормила, обратилась с просьбой сделать ее сына джентльменом. На это Яков ответил, этого я не могу. Могу его сделать графом, но джентльменом он должен сделать себя сам. Диоген Киник был захвачен морскими пиратами, как гласит легенда, у острова Крит, и выставлен на рынке при публичной распродаже рабов. «Что ты знаешь, что ты умеешь?» – спрашивал его посредник, поставив его на возвышение. «Я умею управлять», – ответил философ. «И ты мне ищи такого покупателя, который нуждался бы в господине». Купец, задумавшись над таким редким притязанием, согласился на это. Он отдал Диогену на воспитание своего сына и поручил ему сделать из него все, что он захочет. А сам несколько лет занимался своими делами в Азии, и по возвращении увидел своего ранее неотесного сына превращенным в ловкого, благонравного и добродетельного человека. Так примерно можно определить степень человеческого достоинства. О свойствах, которые следуют только из того, что у человека есть характер или у него нет его. В сфере нравственного нет характера, ибо характер состоит именно в оригинальности образа мыслей. Человек черпает его из им самим открытых источников своего поведения. Но это не значит, что человек разума должен быть поэтому чудаком. Да он и не будет им, так как он опирается на принципы, значимые для каждого. Подражатель же, как обезьяна, слепо копирует человека, у которого есть характер. Доброта, вытекающая из темперамента, — это картина нарисованная акварелью, а не черта характера. Но представлять черту характера в карикатуре — это святотатство и издевательство над человеком, который обладает истинным характером. Этот человек не принимает участие в дурном, что стало общей привычкой моды и потому изображается чудаком. Второе. Злоба, как задаток темперамента, все же не так дурна, как доброта из темперамента без характера, ибо благодаря характеру можно одерживать верх над такой злобой. Даже человек, как сула со злым характером, Бывает предметом удивления, хотя насилие, которое он творит, исходя из своих твердых максим, возбуждает отвращение. Точно так же вызывает удивление сила души в сравнении с добротой души, хотя оба этих свойства должны были бы существовать вместе в одном и том же субъекте, чтобы проявить то, что имеется больше в идеале, чем в действительности а именно то, что оправдало бы название величие души. Третье. Упорство, непреклонность в осуществлении своего намерения, как у Карла XII, хотя и представляют собой природные задатки, очень благоприятные для характера, но не составляют еще определенного характера вообще, ибо для этого нужны максимы, которые следуют из разума и морально-практических принципов. Поэтому было бы несправедливо говорить, злоба этого человека — свойство его характера, ибо тогда она была бы чем-то дьявольским. Но человек никогда не одобряет в себе злое, и потому, собственно, не бывает злости из принципов. Она возникает только из пренебрежения ими. Итак, лучше всего, если основоположения, касающиеся характера, излагаются негативно. А. Не говорить преднамеренно неправды, а потому говорить осмотрительно, чтобы не навлечь на себя нареканий в измене своему слову. Б. Не льстить, в глаза казаться благожелательным, а за спиной быть враждебным. С. Никогда не нарушать своего свободно данного обещания. Сюда относится также помнить о дружбе даже после того, как она прекращена, и впоследствии не злоупотреблять прежней доверчивостью и откровенностью другого. Д. Никогда не иметь дружеского общения с человеком дурного образа мыслей. И памятуя выражение «носкитур экс сокио эцетера», Ограничиваться только деловым общением с ним. Е. Не обращать внимания на болтовню, основывающуюся на поверхностном и злобном суждении других, ибо противоположные уже обнаруживают слабость. Точно так же не очень бояться идти против моды, которая есть нечто скоротечное и изменчивое а если она уже приобрела некоторое серьезное влияние, не распространять, по крайней мере, ее заповедь на нравственность. Человек, который в своем образе мыслей сознает в себе характер, имеет этот характер не от природы, а каждый раз должен его иметь приобретенным. Можно даже допустить, что утверждение характера подобно некоему возрождению, составляет какую-то торжественность обета, данного самому себе, и делает для него незабываемым это событие в тот момент, когда, как бы полагая новую эпоху, в нем произошла эта перемена. Воспитание, примеры и наставления — могут вызвать эту твердость и устойчивость в принципах вообще не постепенно, а внезапно, как бы путем взрыва, который сразу же следует за утомлением от неопределенного состояния инстинкта. Может быть, немного найдется людей, которые испытали эту революцию до 30-летнего возраста. А еще меньше найдется людей, которые твердо осуществили ее до сорокалетнего возраста. Пытаться постепенно стать лучше — это напрасный труд, ибо в то время, как работают над одним впечатлением, гаснет другое. Утверждение же характера есть абсолютное единство внутреннего принципа образа жизни вообще. Говоря так же, что поэты не имеют характера, например, что они скорее готовы оскорбить своих лучших друзей, чем отказаться от какой-либо остроумной выдумки. Говорят, что нечего искать характер у придворных, которые должны подлаживаться ко всяким формам, что плохо обстоит дело с твердостью характера у духовных лиц, которые должны в одинаковом настроении ухаживать и за Господом на небе, и за господами на земле. Что, следовательно, иметь внутренний моральный характер — это есть и остается лишь благим желанием. Но, быть может, в этом виноваты философы, поскольку они никогда не представляли отдельно это понятие в достаточно ясном свете, а представляли добродетель только фрагментарно, но никогда не пытались представить ее целиком во всем ее прекрасном облике и сделать ее интересной для всех людей. Одним словом, правдивость во внутреннем признании перед самим собой, а также в отношениях с каждым другим, если она стала вашей максимой, вот единственное доказательство сознания человека, что у него есть характер. А так как иметь такой характер — это минимум того, чего можно требовать от разумного человека, а вместе с тем и максимум его внутренней ценности — человеческого достоинства, то принципиальность обладания определенным характером должна быть доступна самому обыденному человеческому разуму, и в смысле достоинства она ставит такого человека выше самого большого таланта. О физиогномике. Это искусство по видимому облику человека, следовательно, по его внешности, судить о его внутреннем состоянии, имея в виду и способ его чувствования, и его образ мыслей. Здесь его рассматривают не в болезненном, а в здоровом состоянии. И не тогда, когда его душа находится в движении, а тогда, когда она в состоянии покоя. Само собой разумеется, что если тот, кого рассматривают с этой точки зрения, замечает, что за ним наблюдают и пытается выведать его внутреннее состояние, его душа уже теряет покой и приходит в состояние принужденности, внутреннего движения и даже досады от того, что он подвергается цензуре других. «Если корпус часов приятный, то это еще не дает основания, — говорит знаменитый часовщик, с несомненностью утверждать, что их механизм хорош. Но если корпус сделан плохо...» то можно с достаточной степенью уверенности заключить, что и механизм немногого стоит. Ведь мастер не станет порочить свою работу, сделанную тщательно и хорошо, тем, что небрежно отнесется к внешней отделке, которая требует от него меньше всего труда. Но было бы нелепо и здесь, по аналогии между человеческим мастером и, и непостижимым Творцом природы делать вывод, будто он хорошей душе должен дать и прекрасное тело, дабы человека, которого он создал, рекомендовать другим людям и обеспечить ему хороший прием или, наоборот, отпугивать других его внешностью. В самом деле, для мудрости, которые объективно имеют целью существования человека с теми или иными естественными свойствами, хотя этой цели мы никак не можем усмотреть, вкус, который заключает в себе чисто субъективную основу расположения или нерасположения одного человека к другому, в ввиду его красоты или безобразия, не может служить мерилом для того, чтобы признать в человеке эти две разнородные вещи, соединенными в одной и той же цели. Об указаниях природы для физиогномики То, что человеку, которому мы должны довериться, как бы хорошо о нем не отзывались, мы прежде всего смотрим в лицо, особенно в глаза, чтобы узнать, чего мы можем от него ожидать для себя, это естественное побуждение. И отталкивающие или привлекательные в его жестах решает наш выбор или заставляет нас колебаться еще до того, как мы узнали о его нравах. Таким образом, нет сомнения, что существует физиогномическая характеристика, однако она никогда не сможет стать наукой, так как особенности человеческого облика, намекающие на некоторые склонности или способности созерцаемого субъекта, могут быть поняты не через описание на основании понятий, а только в рисунке и изображении для созерцания или же в подражании им, когда необходимо судить о человеческом облике вообще по его разновидностям, из которых каждая должна намекать на особое внутренние свойство человека. После того, как давно уже забыты карикатурные рисунки человеческих голов Баптисты Порты, которые изображают головы животных по аналогии с теми или иными характерными человеческими лицами, и отсюда дают возможность заключать о сходстве естественных задатков в тех и в других, После того, как вышли из моды силуэты Лафатера, бывшие долгое время очень популярным и дешевым товаром для удовлетворения этого вкуса. После этого почти ничего не осталось, кроме одного и то двусмысленного замечания господина фон Архенгольца, что лицо человека, которому подражают своими гримасами, возбуждает также кое-какие мысли или ощущения, согласующиеся с его характером. Таким образом, физиогномика как искусство угадывать внутреннее состояние человека посредством некоторых внешних непроизвольно данных знаков совершенно не пользуется спросом. От нее ничего не осталось, кроме искусства культивировать вкус – и при том не в вещах, а в нравах, манерах и обычаях, чтобы посредством критики, которая способствует общению с людьми и познанию людей вообще, оказать культуре вкуса помощь. Деление физиогномики. О характерном. Первое. В облике лица. Второе. В чертах лица. Третье. В привычной мимике. Выражение лица А. Об облике лица Примечательно, что греческие художники имели в уме идеал облика лица для богов и героев, который должен был выражать вечную юность и вместе с тем спокойствие, свободное от всяких аффектов в статуях, камеях и резных драгоценных камнях причем в них не было ничего возбуждающего. Греческий прямой профиль производит такое впечатление, будто глаза находятся глубже, чем они должны находиться сообразно нашему вкусу, для которого главное то, что привлекает. И даже Венера медицейская не свободна от этого недостатка. Причина этого может заключаться в том, что, так как идеал должен быть определенной неизменной нормой, то нос, идущий от лба под углом, этот угол может быть в таком случае больше или меньше, не дает никакого определенного правила для облика, как этого требует то, что относится к норме. И современные греки, несмотря на их вообще-то прекрасное телосложение, не имеют той строгой прямоты профиля, который следует, по-видимому, объяснить указанную идеальность в отношении художественных произведений как прообразов. По этим мифологическим образцам глаза должны лежать глубже и у переносицы оставаться несколько в тени. Лица же людей нашего времени – которые считаются красивыми, кажутся еще более красивыми при небольшом отклонении носа от линии лба и сгиб у переносицы. Если мы будем наблюдать людей такими, какими они бывают в действительности, то окажется, что строго соразмерная правильность в большинстве случаев имеется у очень обычных людей, лишенных духа. Средняя мера — кажутся главной мерой и основой красоты. Но она далеко еще не сама красота, так как для красоты требуется нечто характерное. Это характерное можно, однако, встретить и без красоты лица, причем выразительность, хотя и в другом, быть может, моральном или эстетическом отношении, очень выгодно отличает данного человека. То есть нам может не нравиться то лоб, то нос, то подбородок или цвет волос и так далее, и все же мы должны признать, что для индивидуальности человека это лучше, чем абсолютная правильность, ибо при такой правильности обычно нет ничего характерного. Но ни одного человека нельзя упрекать в том, что его лицо безобразно, если только в чертах его лица не запечатлелось выражение души, испорченной пороком, или же прирожденного, но несчастного влечения к пороку. Например, черты злобной насмешки, как только человек начинает говорить, или той глупой дерзости, бесмягчающей кротости, с которой он смотрит другому в лицо и этим обнаруживает, что не придает никакого значения его суждению. Но бывают люди, лицо которых, как говорят французы, «ребарбаратив», и которыми можно детей пугать. Или такие, лицо которых обезображено оспой и причудливо, или, как говорят голландцы, ваншапенес как если бы оно представлялось в грезах и сновидениях. И в то же время у них столько добродушия, и они столь веселого нрава, что они как будто смеются над своим собственным лицом. Поэтому их лицо нельзя назвать безобразным, хотя эти люди обычно не обижаются. Если дама говорит о них, как о Пелесоне из Академии Францесс, пелисон злоупотребляет правом мужчин быть безобразным. Еще хуже и глупее бывает если человек, как будто благовоспитанный, упрекает, подобно черни, хилого человека в телесном недостатке, который часто служит для того, чтобы подчеркнуть духовное превосходство. Если так обращаются к тем, кого несчастье поразило в ранние годы, эй, слепой черт, хромая собака, то это делает их действительно злыми и постепенно ожесточает против людей с хорошей фигурой, которые поэтому считают себя лучше их. Впрочем, для людей, которые никогда не покидают своей страны, необычные природные черты лица чужеземцев служат предметом насмешек. Так дети в Японии бегут за голландцами, занимающимися там торговлей, и кричат «Смотрите, какие большие глаза! Какие большие глаза!» А китайцы считают рыжие волосы некоторых европейцев, которые посещают их страну противными, а их голубые глаза смешными. Что же касается черепа и его строения, составляющих основу облика, например, черепа негров, калмыков, индийцев и так далее, то если взять описание Ампера и особенно Блюменбаха, все наблюдения относятся скорее к физической географии, чем к прагматической антропологии. Средним между той и другой может быть следующее наблюдение. Лоб у мужчин обычно бывает и у нас плоским, а у женщин более выпуклым. Есть ли горбинка на носу признак насмешника, или служит ли имеющейся в облике китайцев особенность то, что у них нижняя челюсть несколько выдается вперед по сравнению с верхней, признаком их упрямства, или то, что у американцев лоб с обеих сторон зарастает волосами, служит ли признаком их прирожденного тупоумия и тому подобное? Всё это только предположение допускающие лишь сомнительное толкование. В. О характерном в чертах лица. Мужчине даже во мнении женщин не вредит, если цвет кожи или оспины искажают его лицо и делают его суровым. Ведь если в его глазах светится добродушие, а взоры его выражают бодрость и сознание своей силы, а также спокойствие, то он всегда будет милым и приятным и всеми будет считаться таким. Подшучивают над такими людьми и их обходительностью, но жена может гордиться таким мужем. Такое лицо не карикатура, ибо карикатура — это преднамеренное, преувеличенное изображение искажения лица в эффекте, придуманное для высмеивания и относится к мимике. Оно скорее должно быть причислено к одной из разновидностей, заложенных в природе, и его нельзя назвать абразиной, которая отпугивала бы. Оно может возбуждать любовь, и хотя такое лицо нельзя назвать милым или красивым, оно все же не безобразно Хейдегер, немецкий музыкант в Лондоне, был человек причудливого телосложения, но живой и толковый, которого и знатные люди охотно приглашали в свое общество ради интересной беседы с ним. Однажды ему пришло в голову в обществе, собравшемся за пуншем, сказать одному лорду, что у него самое безобразное лицо в Лондоне. Лорд задумался и предложил ему пари что он найдет и покажет лицо еще более безобразное, и велел позвать пьяную женщину, при виде которой все общество громко рассмеялось и раздались крики «Хайдегер, вы проиграли пари!». «Погодите», — ответил музыкант, «пусть эта женщина наденет мой парик, а я надену ее чепчик, и тогда посмотрим». Когда это было сделано, раздался всеобщий хохот. Женщина имела вид вполне благовоспитанного мужчины, а он выглядел как ведьма. Это доказывает, что для того, чтобы назвать кого-то прекрасным или, по крайней мере, довольно красивым, надо высказывать свое суждение не безусловно, а всего лишь относительно. И что нельзя мужчину называть безобразным лишь потому, что он некрасив. Безобразными – Праве называть только отвратительные физические недостатки на лице. С. О характерном выражении лица. Мины – это приведенные в движение черты лица. И в движении лицо приводится более или менее сильными аффектами, расположение которым составляет характерную черту человека. Нелегко впечатление аффекта не выдать мимическим движением. Оно уже невольно проявляется в мучительной сдержанности в жестах или в тоне. А у того, кто слишком слаб, чтобы обуздать свои аффекты, и выражение лица против желания разума обнажает внутреннее состояние, которое он охотно бы скрыл от посторонних глаз. Но тот, кто большой мастер в этом искусстве, если его все же разгадывают, не считается хорошим человеком, с которым можно иметь дело, вполне доверяя ему. В особенности, когда он ловко придает своему лицу такое выражение, которое противоречит тому, что он делает. Искусство толкования мимических движений, непреднамеренно обнаруживающих внутренние состояния, но тем не менее преднамеренно лгущих при этом, дает повод для многочисленных тонких наблюдений, из которых я хочу упомянуть только одно. Если человек, который вообще не косит, рассказывая что-нибудь, начинает смотреть на кончик своего носа, и таким образом начинает косить, то нет сомнений, что он врет. Но это не должно относиться к тем, кто действительно страдает косоглазием. Они могут быть совершенно свободными от указанного порока. Но имеются еще жесты, установленные природой, которые понимают, не договариваясь между собой, люди всех племен и климатов. Сюда относится кивать головой, для подтверждения, трясти головой для отрицания, вскидывать голову, когда упрямятся, качать головой, когда удивляются, вздёргивать нос при насмешке, саркастически улыбаться, зубоскалить, повесить нос при отказе в желаемом, морщить лоб в досаде, быстро открывать и закрывать рот, ба махать руками, маня себе и делая знаки удалиться, всплеснуть руками над головой в изумлении, сжимать кулаки, угрожая, отвешивать поклоны, класть палец на губы, чтобы велеть молчать, шикать и тому подобное. Разрозненное замечание Часто повторяемые мимические движения, которые и непроизвольно сопровождают душевные движения, постепенно становятся устойчивыми, но при умирании исчезают. Поэтому, как заметил Лафатер, отталкивающее лицо, обличающее злодея при жизни, после смерти как бы негативно облагораживается. Так как все мускулы тогда ослабевают, остается как бы выражение невинного спокойствия. Так может случиться, что человек, который провел юность, не испытав соблазна, в более поздние годы, несмотря на полное здоровье, приобретает другое лицо от распутного образа жизни. Но отсюда еще нельзя заключать о его природных задатках. Говорят и о простом лице в противоположность благородному. Последний выражает не более как претенциозную важность в сочетании с вкрадчивыми манерами придворных, что встречается только в больших городах, где от тесного общения друг с другом люди становятся более отшлифованными. Поэтому чиновники, которые родились и получили воспитание в деревне, когда они вместе с их семьями переезжают в большие города на более видной должности — или только претендуют на них соответственно своему положению, обнаруживают что-то простое не только в своих манерах, но и в выражении лица. В самом деле, так как в сфере своей деятельности они чувствовали себя непринужденно, имея дело почти исключительно только со своими подчиненными, то их лицевые мышцы не приобрели той гибкости, которая необходима для того, чтобы, не роняя своего достоинства в обращении с высшими, низшими и равными, выработать мимику, соответствующую окружающей их среде и связанным с ней аффектом и необходимую для хорошего приема в обществе. Напротив, у людей одинакового положения, искушенных в городских манерах и сознающих свое превосходство в этом отношении над другими, это сознание отпечатывается на их лице в постоянных чертах, если оно становится привычным от длительного упражнения. Набожные люди, когда они долго дисциплинируются в механически повторяемых молитвах и как бы в них застывают, при господствующей религии или культе вносят в целый народ национальные черты в рамках этой религии, которые характеризуют их даже физиогномически. Так господин Ф. Р. Николай говорит о фатальных благословенных лицах в Баварии. Напротив, у Джона Белля из Старой Англии уже в чертах лица выражено данное себе право быть невежливым в чужих краях, куда бы он ни явился, или к чужим у себя дома. Таким образом существует и национальная физиономия, хотя ее нельзя считать прирожденной. Имеются характерные отличия у людей, которых закон собрал вместе для наказания. А заключенных в каторжной тюрьме в Амстердаме, в Биссере в Париже и Нью-Гейте в Лондоне — Один остроумный путешественник, немецкий врач, заметил, что это были большей частью парней широкой костью и с сознанием своего превосходства. Но ни о ком нельзя сказать вместе с актером Кином. Если этот парень не плут, то творец пишет неразборчиво. Ибо для того, чтобы отзываться так резко, нужно отличать игру, которую природа ведет с формами своих образований для создания лишь многообразия темпераментов, от того, что она в этом отношении делает или не делает для морали. Но для этого нужно иметь большую способность, чем та, на которую смеет притязать простой смертный.